«Мадам лавали необыкновенная женщина!» С чувством продекламировал я, почесав бороду. «Она... она...» Хотел сказать, все соки из меня повысасывала, но вовремя прикусил язык. «Она просто чудо!» «В повседневной жизни, дорогой Эль, я, признаться, не страдаю столь ярко выраженной тягой к прекрасному полу. То, что случилось со мной здесь, — это нечто. Это я вам говорю, как другу. Можно было бы послать его в задницу, но не хочется ссориться с этим обаятельным паранишей, который способен принести мне кучу неприятностей. А что касается нравственного аспекта данного деяния, вы можете позвонить шефу, мадам Лаваль, господину Ваттену и пожаловаться на ее скверное поведение или сообщить ее мужу, месье валю а он ее отшлепает по попке. Эдит ехидно захихикала и потащила из сумочки длинную сигарету. Последнюю фразу я намеренно произнес по-русски. Эль обаятельно улыбнулся, вежливо щелкнул перед носом дамы золотым ронсоном. и, покосившись на своих спутников, закончивших бесплодный осмотр апартаментов, изобразил попытку что-то сказать. — А на меня жаловаться бесполезно, милейший Эль! — заткнул я ему рот. — Вы прекрасно знаете, насколько пали нравы в нашей организации. Никому до таких нюансов нет дела. Так что делайте выводы, дрожащий Эль. — Мне кажется, это некоторым образом э -э -э, только наше следит дело, никого более не касается. Не так ли, дорогая? — Ты есть совсем прав, — энергично ответствовал Эдит, мастерски выпуская безукоризненно кольцо сизого дыма». — Мы, групповуха, совсем нет, только я и ты, — и приветливо помахала Элю ручкой. Отчего? У нее распахнулись полы халата, явив Эмиру очаровательную левую сисю с большим свежим засосом чуть выше соска. «Фаревуар, маншер, фаревуар!» «Черте что!» — пробормотал по-чеченски Эль, быстро отводя взгляд и направляясь к выходу. Соратники организованно двинулись за ним, с интересом следя за Эдит. — Может, дадим этому брожу и хором отторваним эту тварь? — предложил один из плащей, платоядно засверкав глазами. — Смотри, она же, тварь, хочет! Глаза так и блестят! Ух, я бы ее! — Можешь попробовать! — недовольно ухмыльнулся Эль, задерживаясь у дверей. — Если она завтра взбарканет и свернет свои исследования... тебя поставят раком у дома правительства и будут неделю напролет харить всем караулам национальной гвардии не думаю что тебе это понравится, а насчет этого он кивнул в мою сторону и как то укоризненно покачал головой если этот половой гигант со своей долбанной миссии решат что у нас вполне сносная эпидемиологическая обстановка по весне и вы оба поедете хлорировать за свой счет скота могильники потому что помогать нам никто не станет и вообще прежде чем что нибудь ляпнуть не забывайте какой у меня контингент пошли плащи вышли смущенно потупив взоры аэль задержался на пару секунд наставив на меня указывающий перст и вкратчего посоветовал. — Вы бы, мистер Вуд, хоть полчаса в день гуляли на воздухе, а то сидите себе в комнате пять дней подряд безвылазно. И вот, смотрите, окно... Эль впился в меня взглядом. — Я застыл, как камень. с огромным трудом соорудив брезгливую гримасу и глумливо поскреб бороду. Недовольно крякнув, Эль потушил взгляд и продолжил нейтральным тоном. — Окно открывали бы, что ли? Проветривать? Накурено тут у вас. Когда Эль закрыл за собой дверь, я метнулся к окну и придирчиво смотрел все, что могло вызвать подозрение у ГБшника. Рамы, шпингалеты, подоконник. Разумеется, следов на подоконнике не было. Я тщательно протёр его тряпкой, возвратившись из бояжа. Ничего такого, чтобы могло заинтересовать товарища из компетентных служб, я не обнаружил, как не присматривался. «Чем тебе наше окно не понравилось, индюк?» Досатливо прошептал я. вторично осматривая оконный переплет. Или решил до столба доебаться? Тонкий дырка. вполголоса поделилась своими наблюдениями Эдит, подходя сзади и обдавая меня ароматной струей сигаретного дыма. Что за дырка? Не понял я. Яснее можно? Не желая баловать меня лишними словесами, Эдит указала сигаретой на стык между подоконником и оконным переплетом. Я присмотрелся и почувствовал себя по меньшей мере неуютно. Какие-то недотепы красили это окно не так давно и не совсем качественно, тяп что называется. Я, когда открывал его, не обратил внимания на такую незначительную деталь. и уничтожил тонкую пленку застывшей краски, соединяющую раму и подоконник. В окнах этой гостиницы, знаете ли, имеются здоровенные форточки, которые открыты сутки напролет. Распахивать раму целиком нет смысла, а сейчас... В общем, между одной створкой рамы и подоконником зияла черная щель, тонкий дырка. как справедливо заметила Эдит. На фоне непорушенной пленки краски между подоконником и второй створкой, которую я не открывал, эта щель была не то чтобы заметна, а прямо-таки бросалась в глаза. Могу отдать на усекновение фрагмент своей задницы. Такая же картина предстала взору бдительного Эля и в номере датского мостостроителя Бермана. телефоном которого мне пришлось воспользоваться некоторое время назад. Ай-яй-яй, нехорошо. — Он это дело поимел? — встревожилась Эдит, заметив мое резкое похмурение и, максимально приблизив свои губы к моему уху, трагически выдохнула. — В связи с это дело ты нарушать свой вечерний вояж? Тебе никто не запрещал открывать окно в своем номере. Ободрил я ее, пряча тревогу в дальний угол своего сознания. На досуге разберусь с этим пунктиком более детально. Сейчас есть дела поважнее. Пусть имеет, сколько влезет. Ваяж состоится при любых обстоятельствах. вопреки устоявшейся системе грег и фил прибыли в гостиницу ужасающе рано и практически не пьяными ну разве что самую малость фил заглянул к нам сэдит и скучным голосом вытребовал меня на производственное совещание мероприятие происходило в мрачном номере грега у него какие то паразиты Затеяли в неурочное время менять верхние светильники. И, как полагается, 18.00 убыли, оставив два стальных крюка, сиротливо черневших, посреди тщательно выбеленного потолка. А может, это были и не паразиты? А если и паразиты, то очень организованные. Но кто его знает, для чего им понадобились греговые светильники? Однако, Факт остается фактом. Крюки сиротливо чернели, тускло светили два нижних ночника, надрывался портативный шарп Грега, услаждая чувствительные уши слухачей какой-то адской какафонии. А мы, засунув головы под одеяло, во избежание побочных акустических эффектов олицетворяли с собой пресловутою псейчкерскую шпиономанию. Причина раннего и почти трезвого прибытия моих соратников вскоре отыскалась. Во второй половине дня в Грозный прикатил сильный покровитель Грега и сходу впрягся в решение наших заморочек. Я был в курсе, что этот дядя имеет вес, но то, что все наши неразрешимые административные проблемы были утрясены за каких-то полтора часа, Ярко свидетельствовало о том, что я не вполне представлял себе, каков же этот вес на самом деле. Итак, все административные вопросы решены. В финансовом аспекте у Грега ранее не возникало проблем. Мне кажется, он вообще понятия не имеет о таком нонсенсе, как финансовое затруднение. Не довелось познакомиться на практике. Вроде бы ничто не держит нас в мрачной столице Ичкерии. Вот подробная карта республики, не наша, наши таких не делают. Это Фил у ЦРУшников одолжил. Вот мандаты на все случаи жизни. Митсубиси под парами у надежных товарищей из бельгийского представительства. Вот почти новый двенадцатикратный бинокль, чтобы наблюдать из засады за врагами. На толчке взяли за 100 баксов. В общем, можно ехать хоть завтра с первыми лучами солнца. Единственный вопросик маленький такой. Куда ехать?